Глава 7. Меблированные комнаты миссис Каппи были не особенно приятным местом для жизни, как скоро убедился Клайд. Это был дешёвый пансион, где селились деловые люди и мелкие служащие того обычно консервативного типа, которые считали, что их работа, их заработок и религиозные воззрения местного среднего общества и есть самое необходимое основа для порядка и благополучия всего мира. Дом был скучный и унылый, ни о каком веселье, ни о каких развлечениях нельзя было и думать. Эта компания несколько интересовала Клайда только благодаря присутствию некоего Вальтера Дилларда, недавно приехавшего из фонды. Это был бойкий юноша такого же возраста, как и Клайд, довольно красивый, с очень светлыми волосами, светлыми маленькими усиками, изящный, с утонченными манерами провинциального красавца Брюмеля. Он происходил из очень скромной семьи, но в силу какого-то атавизма испытывал необъяснимое тяготение к высшему обществу. Никакой надежды занять какое-либо положение там у него не было, и он вознаграждал себя тем, что интересовался и завидовал всем тем, кто играл роль в местном высшем обществе. Интересовался этим даже больше, чем Клайд. Все те семьи, которые играли важную роль в этом городке, приковывали к себе его внимание: Николсон, Старк, Гарет, Гриффиц, Финчли. Узнав через несколько дней после приезда Клайда о его связи, так сказать, с левой руки с этим миром, Дилард был чрезвычайно заинтересован. Как? Грифиц, племянник богача Самуэля Грифица, и он здесь, в этом меблированном доме, рядом с ним за этим столом. И Вальтер решил, что он должен как можно скорее познакомиться с этим приезжим. Это прекрасный случай постучаться в дверь лучшего общества, это путь к одной из лучших семей. Он разговаривался с Клайдом, предложил ему сделать вместе прогулку, указал на хороший кинематограф, находившийся рядом, не желает ли Клайд зайти туда. А так как Диллард был чисто одет, приятен во вращении, представлял собой такой приятный контраст с той атмосферой, которая царила на фабрике, и был не похож на всех остальных обитателей этих меблированных комнат, то Клайд почувствовал влечение к нему». Дилерд оказывал ему большое почтение, почтильствовал его, хотя сам он занимал лучшее положение, чем Клайд, и зарабатывал больше 22 доллара в неделю. "А вы, вероятно, проводите большую часть вашего времени с вашими родственниками и друзьями в Ликургье", сказал между прочим Дилерд во время одной своей прогулки с Клайдом, желая вытянуть из Клайда побольше сведений о нём самом. О себе он охотно сообщал всякие подробности. У его отца мануфактурный магазин Его отец уже был разорен, и магазина не было. «Дядя его связан с фирмой «Старк». У него есть приятные знакомые здесь, хотя пока еще немного. Он недавно в этом городе, всего только четыре месяца. Но у Клайда здесь родственники». «Скажите, ведь ваш дядя теперь стоит уже больше миллиона?» «Так говорят здесь». «А этот его дом на бульваре Уайкиджи?» «Настоящая игрушка». «Вы родной племянник Самуэля Гриффитса?» «Да, это здесь должно иметь большое значение». хотел бы я считать его в числе своих родственников он с восхищением посмотрел на клайда и тот почувствовал как действительно важны его родственные связи я не знаю точно ничего о его богатстве ответил сдержанно клайд очень польщённый этими излияниями вальтера я приехал сюда чтобы изучить производство воротничков на фабрике мне придётся здесь серьёзно работать дядя желает чтобы я хорошо ознакомился со всем Ну, конечно, конечно. Я знаю, что это значит, ответил Диллорд. Это тоже к чему готовил меня мой дядяшка. Он хотел, чтобы я тут серьёзно изучил какое-нибудь дело, а не тратил время не попусту. На ведь не один человек не может работать всё время. Маленькое развлечение и отдых должны быть у каждого. Да, конечно, сказал Клайд в первый раз в своей жизни немного снисходительно. Они шли некоторое время молча, затем Вальтер спросил: Вы танцуете? Да, ответил Клайд. Вот это хорошо. Я тоже люблю танцы. Здесь есть много дешёвых танцевальных залов, но я никогда не хожу туда. Но у меня здесь есть знакомые девушки из хороших семейств. Но, разумеется, не из общества. С ними можно повеселиться, потанцевать, и вас не заставят жениться. Кстати, продолжал Дилард. Что вы делаете в это воскресенье после обеда? Кажется, ничего, ответил Клайд, чувствуя, что перед ним возникает теперь новая задача. Пока ещё нет никаких планов. Ну, вот и прекрасно. Если вы будете свободны, то вы быть может, пойдёте со мной. Я вас познакомлю с семьёй моего дяди, если вы пожелаете. Это хороший народ. Затем у меня есть две знакомые девушки, прелестные обе. Одна из них работала в магазине, но теперь оставила это место. Теперь она ничего не делает. А другая её подруга. У них в доме есть граммофон, и они хорошо танцуют. Я знаю, что это не очень-то хорошо танцевать по воскресеньям, но об этом никто не узнает. Родители девушки разрешают, а после мы можем повести их в какой-нибудь кинотеатр, не в такой, как их много около фабрики, а куда-нибудь получше. Согласны? И перед Клайдом встал вопрос, как поступить, как ответить на такое предложение. В Чикаго после того, что случилось в Канзас-Сити, он вёл себя очень осторожно и старался по возможности держаться вдали от всяких компаний. Но теперь потребность его возраста в развлечениях сказывалась. Его манили эти оживлённые улицы в послеобеденные часы, бойкие хорошенькие девушки, молодые люди, разгуливавшие там. Но что могут подумать его богатые родственники, если он позволит себе какие-нибудь развлечения со своими сверстниками? Разве дед Лорд сам не говорил ему, что в этом маленьком городе каждый знает всё, что тут делается, и все следят друг за другом? Клайд молчал, обуреваемый сомнениями. На что ему решиться? Но затем жаждущий после долгого одиночества какого-нибудь общества и развлечения, он ответил: "Да, хорошо, я согласен". Затем прибавил с некоторым колебанием: "Разумеется, мои родственники здесь". "О, конечно, я понимаю", быстро ответил Дильдорт. "Вы должны быть осторожны, так же как и я". Если бы он мог появиться где-нибудь с Гриффитсом, даже таким, которого здесь мало кто знает, разве это не отразилось бы на нем? Не подняло бы его престиж? Конечно, так и было бы. И Диллард предложил Клайду, не хочет ли он выпить какой-нибудь воды или выкурить папироску. Но Клайд отказался. Ему немного надоела болтовня Дилларда, и он вернулся к себе в комнату.